Янка Рам. Безбашенная. Читает Дара Матвеева. Пролог. Моё новое чувство. Моё новое чувство. Оно возникло, когда он сдался. Не мне, просто сдался. Внутрь меня словно поместили воздушный шарик и накачали. Он давит на мои лёгкие, не позволяя им полноценно раскрываться. Всё время чувствую удушье. И оно так навязчиво что я не могу сосредоточиться на чем-то другом. Что это? Иду от остановки до работы по заснеженному тротуару. Снег хрустит под ногами. Новое чувство. Пытаюсь с ним экспериментировать, направляя свои мысли в разные сферы. Ослабевает, когда я полностью открываюсь ему и позволяю течь. Интуитивно нахожу в плеере нужный трек для резонанса. «Пикник. Египтянин». «Я свободна. Да» в том числе и от почвы под ногами, пьянящее головокружительное падение вниз. «Ты тоже летишь, зверь мой? Встречного ветра тебе! Расправляй свои крылья, ты прекрасен!» И я, наконец-то, вдыхаю полной грудью. От ударной дозы кислорода голова кружится, и губы растягиваются в пьяной улыбке. Это наполняет каждую мою клеточку. Сердце трепещет. Это очень сильно. Пытаюсь зафиксировать это состояние, чтобы знать, как возвращаться к нему при желании. Мне нужен якорь, и я ищу, ищу, и вдруг внезапно он возникает. Аронова больше нет, я свободна, абсолютно. Он есть, конечно, с ним все относительно в порядке. Он работает, он курит, молчит, но его больше нет». Я тоже могу задыхаться от этого встречного потока жизни, несущегося сейчас мне навстречу, и не снести его нахер своими кульбитами. И это прекрасно тоже. Нет его. Это так болезненно, сладко, это чувство потери. Сладко, да. А почему? А потому, что я могу сломать его решение в любую секунду, взмахнуть крыльями, и падение снова превратиться в полет. Но там, подо мной, еще такая глубина. И пока мне хочется врезаться со всей дури в те камни, что лежат на невидимом дне ущелья. Мне любопытно, что я почувствую в тот момент. И я не делаю логичного. Не расправляю свои крылья. «Доброе утро!» Охранник кивает мне в ответ. И впервые я сама выбираю лифт, а не лестницу. Всего-то второй этаж, но мне хочется добавить немного накала в мое новое чувство. Пусть оно подчиняется мне. Я помню его эмоциональный срыв в этом лифте. И пока пять секунд еду до второго этажа, голову кружит от воспоминаний вкуса его эмоций. Выхожу у ресепшена. Там на диване мой заспанный чеширский кот. «Женька!» – улыбается он. Молча сажусь к нему на колени и втыкаю один свой наушник в его ухо. Внимательно смотрю в глаза – Чеширская улыбка постепенно исчезает. Остаются только его глаза и мои глаза. Приближаю свои, пока его не растекаются. Чувствую, как музыка течет теперь и сквозь него. «Будто я не египтянин», — шепчу ему синхронно с текстом. «И со мною, и солнце, и зной, И царапает небо когтями Лёгкий сфинкс, что стоит за спиной Будто я... Глаза чеширчика медленно моргают. Приближаюсь губами к его скуле. Песня заканчивается. «Отомри!» – забирая наушники. «Ух!» – ошарашенно выдыхает он. «Чего это было?» «Сеанс утреннего полёта!» «Спасибо». «Чеширский», — шепчу ему на ушко. «Достань мне косячок-с». «Ага, обалдела», — начинает хихикать он. «Аронов меня закопает». «Он занят закапыванием себя», — улыбаюсь я Ожникову. «Достанешь?» «Нет, маленькая это еще». «Жадина!» — со смехом тискаю его щеки с ямочками. «Я же все равно достану». Чувствую на себе тяжелый взгляд. Оперевшись спиной на косяк, Аронов безэмоционально рассеянно смотрит на нас. «Женя, зайди ко мне, пожалуйста». Смотрю на часы. «Ко мне люди придут через пять минут?» «Я тебя надолго не задержу». встаю с колен Чеширского. Захожу за Ароновым, прикрывая плотнее дверь. Он открывает окно, достает сигареты. «Я сегодня уезжаю, Жень». «Счастливого пути, Олег». «Это не все. Я хочу, чтобы ты знала». «Я уезжаю не один. С другой женщиной. Ему очень тяжело даются эти слова. С другой женщиной? Навешиваешь камней чтобы долететь до дна быстрее? Думаешь, бах, и все? Увы, мой зверь, увы. Полет будет головокружительно долгим. Мы с тобой выбрали бездну, разве ты не помнишь? Не хотел бы, чтобы ты восприняла это как измену. Поэтому ставлю в известность». «Измену?» В любви можно изменить только самому себе. Его взгляды застывают в пространстве между нами. Обнимаю его. Позволяет мне это, неподвижно застыв. Ощущения от него такие, словно он стянут в самой жесткой бандажной вязке. А мне хочется напомнить ему, что он тоже свободен. Внутри меня нет боли, которая могла бы сковать его так. Он хотел бы ее, я понимаю. Чтобы я сейчас порыдала, покричала на него. Обвинила в этом его решении. Хочет. Пережить вместе этот экшен. Да, вместе. Но у меня есть для тебя кое-что поубойней. Попробуй пережить это без меня. Я желаю тебе счастья. Отстраняясь, спокойно смотрю в его глаза. Внутри меня штиль. Выхожу.